Предварительно, через секретаря, директор ФСБ попросил президента задержаться у него после совещания Совета Безопасности. Предстояло оговорить несколько килейных вопросов. Соблюдая протокол, он вышел вместе со всеми из кабинета, раскланился, перебросился парой слов с шефом внешней разведки и министром внутренних дел и остался в секретариате, принужденный к тому якобы важным звонком. Когда коллеги исчезли за дверью, выждал минуту, а после раскрыл ведущую в святилище дверь. Президент по-прежнему оставался в кресле, незрячий глядя на вернувшегося соратника. Директор стеснительно кошельнул. Их связывали давние теплые отношения, оставшиеся по-прежнему доверительными и прочными. Но он отчетливо понимал всю разделявшую их ныне пропасть. Пропасть между хозяином и инструментом хозяина. Хозяину он не завидовал, вернее его власти. Он видел, как она иссушала и ломала его, непоправимо разрушая и старя, как жестокий коварный наркотик, уже необходимый. Он сам обладал немалой властью, но его мера ответственности была формальна, а сидящий перед ним человек отвечал за все, На нем перекрещивались, сталкиваясь бездны энергии этой страны, ее надежды, трагедии, вожделения и разочарования. Он назывался президентом, но по сути народной неубиенной традицией был царь. В актуальной же эпостасии царь-менеджер. За чередой почевавших на лаврах бездарных властителей, опиравшихся на фундамент коммунистической государственности, незыблемо стояла фигура его создателя, человека в шинели с усатым лицом, злодея, умевшего править, карать и созидать, содрогая массы послушных ему миллионов человеческих существ. Ныне... Фундамент распался, его осколки цементировал, складывая неуверенной, но старательной рукой нынешний владыка. Алчная камалерия управителей и помощников взирала на его труды с подобострастным уважением, а вокруг бушевали, лопаясь мыльными пузырями, политические страсти. Если ранее политикой занимался тиран, а все остальные работали, то теперь политикой занимались кому не лень, предоставляя работать главенствующей персоне. Шеф госбезопасности искренне сочувствовал президенту. Он отвечал за страну, извечно окруженную врагами, но теперь к ним примыкали те, кто ранее являлся ее частью. А что опаснее друга, ставшего врагом, или врага, с кем необходимо дружить? обсудили вопросы, касавшиеся разоблаченной на контактах с агентами посольской английской резидентуры. «Ну, пните их бережно», — сказал президент. «Время от времени надо показывать зубы, но без обозначения внутренних источников, имею в виду для прессы». «Теперь по поводу того материала, что я вам передал», — осторожно сказал директор. «Там была сопроводительная записка, перевод Ричарда». «Я посмотрел. Да». Президент, расправляя плечи, откинулся на круглую спинку кресла. «Ну, я так понимаю, что это отрывок какого-то разговора про давние сентябрьские события между уважаемыми людьми. Странно, что это пришло не из разведки, а от вас. Впрочем, молодцы, работаете. Разговор-то, в общем, оценочный, он ни о чем. А когда состоялся, вообще не ясно». «Календарь на стенке не висел. Я не вижу в этом полезной для нас информации». В возникшей паузе был ответ. «Развитие темы по меньшей мере не отвечает высшим политическим соображениям». Президент ждал слов от собеседника, но тот предпочел стеснительно улыбнуться, опустив глаза к полу и подумав о своем везении в исторической привязке места, времени и должности. Он невольно представил себя Абакумовым на приеме у Сталина, где любое праздное слово означало безвозвратный шаг в пропасть, который, впрочем, в итоге и случился. Ему же было куда легче. Неосторожная инициатива или повышенная осведомленность означала лишь перемещение по ветвям номенклатурного древа, но и только... «Есть более существенные материалы?» – догадливо спросил президент. «В нем оставалась живая, просчитывающая перспективные варианты суть бывшего оперы из разведки. Мы постараемся их достать. Если они будут такого же общего толка, то в их практическом применении я не уверен». У президента сосредоточено до обозначившихся скул, холодело лицо а взгляд отстраненно и вдумчиво ушел в сторону. Казалось, он взирает на поверженного хладнокровным приемом противника. «Прикиньте сами, что это, по сути, безнравственные технические записи, а их последующая провокационная интерпретация, да еще с нашей территории, кому это надо? Ну, с таким вопросом я просто вынужден обратиться к вам, поймите правильно». «Не сообщить! Ошибка! Сообщить!» – шеф госбезопасности пожал плечами. Взгляд президента потеплел, и сам он стал на какое-то мгновение прежним, не отчужденным своим всесилием, а человечным, с кем в бережно забытой ими действительности они могли выпить пиво и непринужденно обсудить, что за чертовщина творится в стране с ее бездарным руководством и разнузданными порядками». «Тебе нужен совет?» — спросил президент. «Отошли эту бодягу, кому следует, с надписью. Копий нет. Это ход, это благородно. И запомни, чем лучше зрение, тем на большее приходится закрывать глаза. К тому же мы не вечны. А они? Они, в общем, тоже. Но есть мотылек и есть ястреб. Оба с крыльями и оба летают». Но это две сущности, абсолютно разные природы Тебе ли давать разъяснение? Тем более, мы вошли в коалицию У нас общие цели, мы партнеры Да и не только мы До сих пор меня озадачивает повсеместное доброволье в данном вопросе А чему удивляться? Мгновенно уясненным правилам игры? Сентябрьские события застали нас врасплох Нас, это Европу, Россию и Азию Шаг с первого хода через две упавшие пешки. Мы были в начале работы над многими общими конфигурациями, но совместными стратегическими планами не обладали. И для их выработки нам требовалось время. А тут всем предложили ультиматум. Причем в атмосфере нервозности и спешки каждому предстояло ответить за себя. Под этот прессинг попали все, дистанцироваться никто не смог. Нейтралитет в данной просчитанной ситуации был приговором. Сейчас, повязанные обязательствами, исполненными и исполняемыми, мы, отброшенные назад, снова пытаемся взяться за руки. Но в том или ином переговорном процессе у многих они связаны. Это понятно. Комбинация сама по себе несложная. Завораживает ее масштабность и внешние эффекты, определяющие реакцию на них. «Имею в виду тот самый первый ход. Много там вокруг этого материала персонажей?» Последовал равнодушный вопрос. «В смысле? Кто в курсе насчет этой записи? Единицы?» «Ну и устрой все помягче. А с англичанами согласен. Займись. Давно не огрызались». Вернувшись к себе на Лубянку, директор задумчиво походил по кабинету, глядя на портрет основоположника ведомства. Железный Феликс смотрел на него испытующе и требовательно. «Была ли в нем правда в этом Феликсе? Или только слепая убежденность, как и в его соратниках-чекистах, исполненных непримиримостью и ожесточением, в итоге под корень уничтоживших самих же себя?» Или они были ослеплены лукавым террористом Лениным, снабженным деньгами русофоба Парвуса Гельфанда и учением внука раввина Маркса? Где же истина? Нет ее. И во власти Сталина с его кромешными лагерями и нынешним тотальным неверием ни во что. Государство, победившего социализма, перечеркнуло все свои победы вместе с социализмом, и перспективы его были невнятны. А самостоятельность и независимость – иллюзорны, ибо новое название общественного строя умещалось теперь в одном лишь кратком определении – коррупция. И любое противостояние этой коррупции, провозглашаемое на всех углах, было под стать призывом о вреде алкоголя на пивном фестивале. Порою страна напоминала ракового больного с ясным критичным сознанием – «В отличие от злокачественных клеток, убивавших не только организм, но и себя. Разрушение России в саморазрушении нас самих. Хоть начинай все снова с варягов. Всемирное правительство», — подумалось с усмешкой, «а что, не глупая мысль».